Полицейский инспектор Клаус Грим задумчиво сидел за столом в служебном кабинете и легонько барабанил пальцами левой руки по столу, при этом правая лихорадочно перебирала бумаги, стопкой сложенные перед инспектором. Нужные бумаги Грим складывал в раскрытую чёрную папку, ненужные отправлял в выдвинутый ящик стола. Полчаса назад ему позвонил полицай-президент и приказал через час явиться к нему с докладом. Оставалось полчаса, но этот факт не смущал полицейского инспектора, так как все имеющиеся протоколы, справки и прочие документы он в основном уже разыскал и в хронологическом порядке сложил в чёрную папку, с которой обычно отправлялся к полицай-президенту. Его смущало другое. Этих документов было исключительно мало, чтобы продемонстрировать успешное продвижение в деле об убийстве банкира Рольфа Гаммерсбаха. Полицейский инспектор представлял гневное лицо господина полиции президента, и ему становилось плохо. Получалось, что люди Гримма плохо работают, а это могло негативно отразиться на карьере их начальника. Клаус Грим сунул голову в приоткрытую дверь кабинета президента и, не успев раскрыть рот, услышал: "Заходите, Грим". Кабинет президента поражал своей величиной. В то же время там не было лишних предметов мебели. К большому столу самого президента был приставлен ещё один длинный, где рассаживались подчинённые, когда президент собирал их на различные совещания. В дальнем углу кабинета располагался стол помощницы президента фрау Грамш. официально фрау Грамш считалась личным секретарём президента, но в силу её возраста и внешнего вида, которые никак не вязались с представлением о современной секретарше, все сотрудники называли её помощницей президента. Фрау Грамш внешне была похожа на высохшую селёдку. Но долголетний опыт на посту полицейского секретаря и скрупулёзность в работе делали её незаменимой фигурой, так считал президент на этой должности. Сам президент был человеком уже не молодым, а потому вполне сносно относился к такому маложенственному существу возле себя. Полицай-президент кивнул Гримму и жестом пригласил его сесть в кресло, которое вместе со стоявшим рядом диваном составляло почти всю мебель кабинета, не считая уже упомянутых столов. «Что у нас с делом об убийстве банкира?» — спросил президент. Клаус Гримм принялся докладывать со всеми подробностями, кто допрошен, как допрошен, И что эти фигуранты сообщили на этих допросах? Он ещё не закончил докладывать то, что собирался доложить, как президент поднял руку, что означало только одно: надо замолчать. Лицо президента стало багровым, и он сказал: "Всё это мне известно, Грим. Вы мне лучше перечислите подозреваемых и улики, которые против них есть". Подозреваются две женщины: супруга убитого банкира и ещё одна неизвестная особа, его возможная любовница. Постойте, Грин. Насколько мне известно, банкир убит мужчиной. К сожалению, господин президент, подозреваемых мужчин пока нет. Нам не удалось их установить. Эти женщины подозреваются в том, что заказали банкира. Откуда вам известно, что есть какая-то неизвестная? Об этом рассказала супруга покойного банкира. Эта особа звонила ей и угрозилась отнять у неё мужа. Но супруга банкира, по-вашему, сама числится в подозреваемых. Да, у неё есть выраженный мотив. Она наследует банк. Кроме того, в последнее время у неё с мужем были скверные отношения. Тогда почему вы доверяете её показаниям в отношении этой неизвестной, господин президент? Мы начали проводить повторные допросы фигурантов по делу и кое-что нарыли, сказал Клаус Грим и начал рыться в чёрной папке. Он извлёк оттуда фотографию и протянул её президенту. Что это грім? Фото, господин президент. Здесь изображены убитый и некая особа, с которой он обедал в азиатском ресторане. Фото предоставил хозяин ресторана, допрошенный нами повторно. Обратите внимание, господин президент, на их позы. Я считаю, что между этой особой и убитым были натянутые отношения. Это косвенно подтверждает показания супруги банкира. Вы уже установили эту дамочку? Пока нет. Но в ближайшее время мы предъявим фото другим фигурантам по делу, прежде всего супруге банкира и его заместителю. Возможно, они её знают. Что ещё есть по делу? Грим обнаружен угнанный автомобиль. Есть основания считать, что это тот автомобиль, которым воспользовался убийца. Кто нашёл автомобиль? Какой-то частный сыщик случайно обнаружил его на Беркенштрассе. Грим заглянул в папку. Его зовут Макс Вундерлих. Он имеет какое-то отношение к этому делу? Нет, господин президент. Полицай-президент задумался. Он не мог упрекнуть инспектора Гримма в том, что ничего не сделано, но понимал, по сути дела нет ни одной серьезной улики, ни одного подозреваемого, которому можно было бы что-то предъявить. Сдержанным тоном он сказал, «Но вы понимаете, Гримм, что ничего серьезного у вас еще нет?» Гримм съежился и... и нагнул голову. Понимаю, господин президент. А что с этим автомобилем? Есть какие-то подозрения в отношении угонщика? Инспектор Грим лишь отвёл в сторону глаза. Полицейский президент заёрзал на стуле и тяжело задышал. Он редко орал на подчинённых, сдержался и на этот раз. Вы свободны, Грим. докладывать мне каждый день. Куда это годится, если на улице Франкфурта среди бела дня убивают банкира, а мы не можем найти преступника?